Волны прибоя окатывали людей и зверей, и лишь с большим трудом удалось добраться до берега. Всю ночь обезьяны сидели в кучке, тесно прижавшись к друг другу и стараясь согреться. Мугамби развел костер и лег около огня. Тарзаны Шита, мучимые голодом, отправились в ближайший лес за добычей. Они не боялись ночной темноты и шли рядом друг с другом, когда тропа была достаточно широкой, или гуськом, когда она суживалась. Вскоре Тарзан почувствовал запах какого-то животного. Крадучись, подобрался он сшитой густым зарослям камыша близ реки и вдруг увидел там крупную неподвижную темную фигуру. Это был огромный буйвол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 Бык с ревом протащил обоих напавших на него врагов на несколько сожений, но скоро в сердце ему вонзился нож, и он с ревом упал на землю. Тарзан и Шита освежевали быка, наелись до полного насыщения свежего мяса, а затем улеглись на отдых в чаще леса. Через несколько минут голова человека —